Глава 2. Моя лошадь несется галопом по извилистым улочкам калии, лавируя штолпами, разодетыми в цветные шелка, меж экипажами, сверкающими медью и золотом. Огромный город, залитый солнцем лабиринт финиковых пальм и минаретов из песчаника, длинных, овеянных прохладой галерей и просторных вилл с зелеными садами на крышах. Но я родилась здесь и выросла, и я знаю его как свои пять пальцев. Я быстро пробираюсь по тихим закоулкам, оставляю золочёные ворота позади, пересекаю луга к западу, где лежат запретные пустоши. Спустя почти час езды я поднимаюсь на холм и, наконец, вижу Амиру, которая несется по бесплодной сухой равнине на гнедой кобыле Далилы. В пыльно-розовом плаще с трепещущими за спиной прядями каштановых волос моя пятнадцатилетняя сестра напоминает героиню драматических, мрачных картин маминой любимой художницы — Хадиль Хатры. И полотно бы называлось «Побег девицы». Я вонзаю пятки в бока Бадр и быстро догоняю сестру. «Амира!» Она вскидывает голову, бросает на меня взгляд через плечо. На мгновение из-под капюшона плаща грубой ткани показывается полное раскрасневшееся лицо. Я дома уже две недели. Вижу сестру каждый день. Но меня по-прежнему поражает, насколько она изменилась с тех пор, как погиб Афер. Под жесткой сердитой наружностью, в глубине горящих угольно черных глаз, сестра — увядший цветок. Она останавливает лошадь, выскальзывает из седла. «Имани, что ты тут делаешь?» «Могу спросить то же самое. Я тоже спрыгиваю с лошади, обвожу ладонью бескрайнюю равнину. Ржавый песок и каменные насыпи, словно развалины могильников. Ты же знаешь, что в пустоши нельзя. Здесь нет дозоров». Сестра катает камень по песку остроносой туфлей. «А, тогда Лила к тебе прибежала. Шустрая. Язык у нее как помело». А у тебя ручонки вороватые, парирую я. Ты украла ее лошадь. Мне пришлось. Рад сбежал, видишь? Следуя взглядом за ее указательным пальцем. И правда. Безрадостную глушь пересекает цепочка следов от копыт, которая неумолимо направляется к щербатым красным горам. Я взмахиваю рукой. Да пусть. За стенами он всегда ведет себя безобразно поэтому вообще ты и не должен там бывать. «Потрясающе!» — Амира забирается обратно в седло. «Знала бы, что помогать ты не собираешься, не стала бы останавливаться». Хватаю по воде её лошади, стискиваю в кулаке. «Ты должна его отпустить, Амира!» Она бросает на меня пугающий яростный взгляд. А когда-то сестра была волоокой и улыбчивой. Она любила занятия по лечению и ярко красить лицо. Умная, как мама, но наделенная творческой жилкой, Амира вечно с головой ныряла в книги об отважных королях и еще более храбрых королевах. Какой нежной она была! Кротче мышки в грозу! Потом погиб Афер, и в ней проявились резкие черты, которые, я, кажется, никак не сумею сгладить. Рад, лучший среди нашего поголовья!» Чего это мы должны его бросить? Я имела в виду вовсе не коня Афера, но мне не хватает духа об этом сказать. Он принадлежит ни мне и ни тебе, чтобы иметь право голоса. Он принадлежит Аферу. Сестра кивает на подёрнутое дымкой солнце. И Афер считает, что мы позаботимся о Рааде в его отсутствии. Что-то неожиданно горячее вспыхивает, ноет в висках. Горло сдавливает, будто на нем сомкнулись пальцы. Год прошел. И что? Сестра устремляет взгляд на мою руку на поводе лошади. Рад знает, что Афер где-то там, поэтому и норовит сбежать всякий раз, как оказывается, за стенами. Он пытается нам что-то сказать, если б только мы слушали. Я издаю тихий смешок такой же грустный и поникший, словно старая тряпичная куколка, растерявшая сено изнутри. Смешно звучит от той, которая никогда никого не слушает. Сестра поджимает губы. «Я слушаю!» Ты притворяешься больной, чтобы не ходить на уроки. А когда мама тебя заставляет, затеваешь драки с одноклассниками, перечишь учителям или вообще прогуливаешь. Директор и мат уже не знают, что с тобой делать. И я тоже. Черты Амиры с их мягкими изгибами каким-то образом становятся недобрыми, жесткими. А ты меня лучше, не так ли? Вечно сбегаешь со своими прославленными щитами, рискуешь жизнью, хотя знаешь, как мама хочет, чтобы ты перестала. Я дала священную клятву защищать Сахир от тех чудовищ, которых ты вот там и встретишь. Я тычу в сторону пустошей. «До с тех пор, как исчез Афер, тебя даже на выходной не дождаться», — взрывается Амира. «Тебе вообще дела до него не было? До нас, до меня?» Волшебство не иначе. Ее слова ранят смертоноснее кинжалов. Грудь затапливает, раздирает мучительной болью. Сердце вот-вот выпрыгнет и разобьется о песок. «Пусть я отучала себя от этого» но вновь безнадежно теряюсь в мягком зареве воспоминаний, которые обычно держу под замком. Афер учил меня сражаться в день, когда я объявила, что мечтаю стать щитом, как он. Потом пришел на испытание, чтобы меня поддержать. Утешал ласковыми словами, объятиями, когда я вернулась с первого задания, потрясённая тем, как у меня на глазах огромный песчаный змей проглотил экипаж с людьми. Каждое утро брат приветствовал меня шуткой или дергал за кончик косы, всякий раз проходя мимо дома или в казармах. А если я бросала на него раздраженный взгляд, Афер невинно указывал на кого-нибудь поблизости, даже на нашу собаку. Мой брат, гордость нашего рода, драгоценный камень в короне нашего бабы, мамины сердце и душа. Да как могла моя собственная сестра подумать, что мне не было до него дела? вероятно, потому что не видела моих слез, не считала часов, которые я теряла без сна. Амира, ты знаешь, что я о тебе озабочусь, но я справилась со смертью Афера по-своему, — говорю я. Ни с чем ты не справилась, Имани. Ты лишь закрыла на это глаза. Все долгие вылазки, на которые ты соглашаешься, ведь не имеют ничего общего с твоим желанием оказаться от нас подальше, правда? чтобы не знать, как мама плачет у двери в комнату афера, или как молится тета, чтобы великий дух привел его домой, и не иметь дела с бабой, которая злится из-за любой мелочи, и не слушать, как они с мамой ругаются часами напролет, и не разговаривать со мной. Если бы мне и было что сказать, слова меня покинули. Я в кожаном доспехе чувствую себя немощной, точно веревка, нагруженная и натянутая сверхмеры. еще перышко и лопнет. С тех пор как погиб Афер, между мной и Амирой больше молчания, нежели разговоров. И все же я ловлю себя на мысли, что не способна обратить все вспять и снова сблизиться не только с Амирой, но с кем бы то ни было, если честно. «Или, может, ты сама разыскиваешь афера на вылазках, когда думаешь, что никто не видит?» Продолжает сестра уже мягче. «Может, в глубине души ты знаешь, что я права, и дело с нашим братом нечисто?» Я осторожно высвобождаю повод из ее руки. Кожа сестры горячая, ногти грязные, красные от хны, Словно копалась в гранатовом варенье или крови. Это бы утешило. Но здесь все ясно. Брат крал мисру из святилища, злоупотреблял ею месяцами. Все чародеи рискуют помешаться, а брату было еще тяжелее. Волшебство, стремление им овладеть, у нас родобие, в крови. Мне жаль, Амира. Непомерное волшебство изнуряет разум и тело даже такого здорового, блестящего чародея, как Афер. «Нет», — сестра отдергивает руку. «Я не верю ни тебе, ни всем этим дуракам из Совета, что, как заведенные твердят одну и ту же заезженную отговорку. Помимо кражи Мисры у Афера не было никаких признаков одержимости. Я прерываю ее долгим вздохом. «Ты не знаешь признаков. Я читала о них в библиотеке», — огрызается Амира. Брат не был буйным, сумасбродным, безрассудным. Он стал другим. Да, и он ушел не без причины. А мы должны ее выяснить. И будь проклят, совет, раз уж они не хотят копать глубже. Вдруг я вся трепещу, словно палатка, разбитая на зыбучих песках перед бурей. Эти слова для тебя слишком громкие и злые. Истина — шип, а не роза. У афера нахваталась да сестра смотрит на мерцающее марево что вздымается от песка у него было чему нас учить но ты отказывалась слушать что тогда что сейчас отпусти повод я верну его коня сжимаю пальцы еще крепче нет там опасно тогда нам повезло что моя сестра вторая среди наших счетов с издевкой нарочито весело отзывается амира «Как там тебя звал Афер? Шустрый клинок? Слышала нынче у всех на устах гроза джинов?» «Я не шучу, Амира. Афера больше нет. И нет смысла рисковать жизнью, загоняя жеребца, который жаждет свободы. Давай, верни лошадь долили и возвращайся в школу. Занятия еще не кончились». Сестра устремляет на меня свирепый взгляд. «Не отпустишь повод? Я тебя перееду». «Ты же не станешь», — произношу я, и выходит, будто вопрос. «Стану! И ты не помешаешь. Но можешь, конечно, убить, шустрый клинок». Сестра щелкает поводьями, и кобыла уносится прочь в тучи песка. Отшатываюсь, прикрывая глаза ладонью. «Оставь это безумие, Амира!» Сестра лишь гонит лошадь быстрее. Что бы я ни сказала, теперь ее не остановить. Либо я бросаю ее на верную смерть, либо отправляюсь следом. Сохраню ей жизнь и не останусь у родителей одна. Проклятье! Я бегу к своей лошади, вскакиваю в седло и мчусь следом за сестрой.